Вот за что я люблю свою работу, сказал один из костюмов, что при всей этой электронике без старого доброго п и в п а в как ни крути ни одно дело не обходится. в о р о н о й лимузин дождался своего пассажира, в о ц е п л е н н о м за к а у л к е и как только услужливо распахнутые дверцы за ним закрылась, п р и ч м о к н у в пневматикой, рванул прочь. Два крупнокалиберных джипа сопровождения со стрелками в открытых окнах последовали его примеру. Да помоги же мне, олух! Взвизгнул старикашка, с трудом избавляясь от громоздких и бездарных доспехов римского императора. Помощник, сидящий рядом, бросился дрожащими руками расстегивать многочисленные ремешки. Навстречу изредка попадались с р е в у щ и м и сиренами пожарные машины и кареты скорой помощи. Да, дорогая. Я скорее жив, чем мертв. Я все в порядке. Марсельфона уже в джинсах и обыкновенной рубахе с расстегнутым по домашнему воротом разговаривал по мобильному телефону. Помощник разливал по бокалам ароматный коньяк. Да успокойся же. Говорю тебе, с моей головы волоска не упало. Да скоро буду дома. Очень устал. Все что что? т е ф т е л и из баранины. Годится. с т р и к а ш к а отключил телефон и откинулся на спинку сиденья со стаканом коньяка в руке. Он сделал первый жадный глоток и сразу почувствовал горячее торжество, разливающееся по жилам. Сегодня ему самым мистическим образом удалось выжить, и все благодаря чудесному наитию. Вчера он вышел из здания т е л е ц е н т р а где участвовал в предвыборных дебатах, и вдруг его посетило странное озарение. Ему привиделось, что на него готовится покушение. Мало того, он почему-то знал самые незначительные подробности готовящейся акции, включая имена ее организаторов и исполнителей. Не иначе ему сам бог оказывал услугу. Уже дома, не н а о т у не веря в свои анекдотические предположения и приписывая их усталости мозга, он все-таки послал на площадь с о г л а с и я одного из лучших своих агентов, приказав ему на всякий случай ничего не предпринимать, только незаметно все проверить. Под утро тот действительно сообщил о наличии под полом собранной сцены замаскированного заряда. Вот это да. Он всегда был настоящим игроком. волевым, бесстрашным, склонным к изящным многоходовым комбинациям, поэтому не сомневаясь ни секунды принял вызов и в итоге из лимона, который ему подкинула судьба, сделал отменный лимонад. Не только остался жив, но и разом попрощался со всеми своими недругами. Мэр допил коньяк и прикрыл отяжелевшие после бессонной ночи и сумасшедшего дня веки. Бронированный лимузин летел, сломя голову по пустынному с е л ь ф о н у презирая правила дорожного движения. Синяя тетрадь. Запись первая. б у р е в е с т н и к Только правда. Многие интересуются. Почему я сменил по отношению к нашему мэру гнев на милость? Почему теперь называю его честным и принципиальным? Почему воздаю ему хвалу и всячески одобряю все его начинания? И это после всех тех ушатов грязи, которыми я окатил его в предвыборные дни. Уж не из-за финансовой ли поддержки, которую недавно оказало правительство города нашему многострадальному изданию? Отвечаю: свобода мне дороже востократ. Поверьте, никогда не был и не буду послушным попкой, участвующим в пропагандистских шоу за горсть корма. И разве не убедились вы на десятках примеров в абсолютной независимости и неподкупности как нашей газеты, так и меня лично? Сколько раз мы отказывались от щедрых пожертвований, сколько раз нам, да что говорить, непосредственно мне угрожали, но истина дороже. Жуткие события, которые потрясли наш город, заставили меня переосмыслить происходящее. Сантьяго Грингрим. Спустя месяц однажды потерянную ночью в одном из самых угрюмых кварталов Сильфона, который даже милицейские машины старательно объезжали стороной, у приготовленной под снос жилой башни появилась на редкость жуткая фигура. Лил дождь. Фигура п р и х р а м ы в а я на одну ногу целестремленно двигалась, хлюпая по лужам мимо куч старого строительного мусора и брошенных котлованов, а за ней неотступно следовала устрашающего вида черная собака, едва различимая в окружающем мраке. Наконец под козырьком подъезда фигура остановилась, и сейчас же вспыхнула молния, на мгновение осветив мокрого д о н и т к и х о б б и т а одетого во что попало, а также его лицо. н а т я н у т о й на угловатый череп, старый в шрамах, в мятинных и глубоких морщинах, с разорванным ухом, да еще и в потешных очках с пластырем на одной из стекляшек. Ну вот, сатана. Если я ничего не перепутал, мы на месте, сказал щ е р б а т ы м ртом Сильвин собаки. Породистый Ротвейлер. Изящным движением корпуса стряхнул с плотно прилегающей шерсти дождевую влагу и поспешил обнюхать все вокруг. Возле входной двери он насторожился и с беспокойством оглянулся на человека. Тот кивнул: «Я понял. Там за дверью кто-то есть. Сейчас посмотрим». В неосвещенном холле дома, посреди разрухи и хлама, дремал на стуле боевик с автоматом Калашникова на коленях. Сильвин его узнал, один из бывших телохранителей Германа, и с завидным спокойствием прокрался мимо. Собака задержалась, проявив интерес к газетному свертку. Хозяин зашипел на нее, и она поспешила следом. Стены внутри дома красовались немыслимыми художествами, где самыми невинными были веселые наброски мужских и женских гениталей. подноги то и дело попадались гниющие тряпки и подсохшие фекалии проходы загромождали выломанные двери и груды кирпича от разрушенных перегородок лифты оказались отключены открытые кабины были безнадежно изуродованы вандалами но далее Сильвин обнаружил лестницу и стал с г р у з н о й о д ы ш к о й по ней подниматься останавливаясь после каждого пролета Сатана терпеливо сопровождал его, вежливо сдерживая свое физическое превосходство. Башня, словно живое существо, была насквозь пропитана острыми ностальгическими воспоминаниями об ы л о м в е л и ч и и о ярко освещенных прихожих, теплых комнатах, р а б о т а ю щ и м в водопроводе и п ы л а ю щ и х газовых конфорках, о бывших жильцах, которые много лет наполняли этажи звуками своей жизни и шумом умилительных забот. Сильвин, по обыкновению чувствуя то, что недано уловить другим, читал историю брошенного дома как открытую книгу и знал уже все о его жизни: от первой сваи и череды суетных н о в о с е л и й до экстренного списания из-за чудовищной ошибки архитектора и затем тяжкой старости в одиночестве и разрушительных болезнях с крысами и слоняющимися по л е с т н и ц м мародерами и наркоманами. На девятом этаже Сильвин услышал отзвуки грубых мужских голосов, свернул в коридор и, поплутав п о т о с к л и в ы м з а к о у л к а м приблизился к продырявленной во многих местах двери, сквозь которую пробивались колючие струи света. Он открыл, вернее, сдвинул перекошенную дверь в сторону, бросил собаки: "Жди меня здесь", и вошел как себе домой. В комнате, а вернее квартире с уничтоженными межкомнатными стенками, горел очаг. с л о ж е н н ы й в кривь и в кось из кусков кирпича, а за длинным столом, сбитым из неотесанных досок, ужинали шестеро немытых, оброших с мужчин. В одном из них Сильвин с трудом признал Германа за копченым лицом, обрюскшего, в толстом свитере под горло. Когда Сильвин вошел, обитатели жилища застыли, потрясенные больше видом пришельца, чем внезапностью его появления. И только Герман успел направить в его сторону пистолет, который до этого держал под самой рукой. Немая сцена длилась около минуты. Первым пришел в себя Герман. Герман, парни, кто к нам пришел? Вот не ожидал. Наштаж ну низкий вам банжур. Проходи, не стесняйся. Как тебе там? Сильвин из Сильфона. Мы тут как раз шашлык приготовили. Угощайся, бон bon аппетита. А хочешь, можно и в о д о ч к и плеснуть грамульку. Сильвин шагнул к столу, выбрал лучшую палку шашлыка и шипеляво свистнул. В комнату бесшумно проник ротвейлер, покосился на чужаков и поймал на лету брошенные ему л а к о м с т в о Через мгновение от шашлыка остались раскрошенные ошметки деревянного прута, заменившего шампур. Герман, о какие мы страшные тля! Она нас не покусает, Сильвин? Покусает? Он добрый, если не злить его, не тронет. Спокойно, сатана свои. Герман, и на том с и н к ь ю А я вот тут все думал, куда ты делся? То ли погиб вместе со своими новыми хозяевами, то ли подался куда-нибудь. Честно говоря, мы тебя все это время искали. Сильвин, я знаю, что искали. Я был за городом. Герман отсиживался. Умно. Я тоже решил не высовываться, пока все не утихнет. Ты кому-нибудь сейчас служишь? Сильвин, нет. Теперь я сам по себе. Герман, сам по себе. Что т о новое в твоем лексиконе? А как твоя подруга, Сильвин? Ее больше нет. Она погибла при том взрыве на площади. Герман, и з в и н и Кстати, спасибо, что ты меня тогда предупредил, когда меня хотели в Атлантиде арестовать. Сильвин, не за что. Больше всего на свете сейчас Сильвин хотел бы обсушиться и поесть. Но по-прежнему пуританином стоял посреди развален квартиры, твердо расставив ноги и невозмутимо игнорировал запахи скудной, но изобретательной трапезы. Герман, в свою очередь, отметив про себя такое чересчур самоуверенное поведение Сильвина, сплющил губы, выкатил вперед чугунный подбородок и навел на него прямой наводкой ж а р л о бронебойного взгляда, надеясь этим каскадом гримас по старинке напугать бывшего своего квартиросъемщика и узника. Герман, что ж, молодец, что пришел. Знаешь что? Давай опять р а б о т а т ь вместе, как раньше. Вернемся в особняк, наберем людей, весь город заставим плясать под нашу дудку. Опять на колбасим день жат три мешка. Ну, хочешь, найдем тебе девку в сто раз лучше. Я даже буду отпускать тебя в город, а еще буду платить тебе настоящую зарплату, тысячу. Нет. Пять тысяч в месяц, согласен, Сильвин. Столичные платили больше. Герман, ты е т о торгуешься тля? Где сейчас твои столичные на кладбище прописались вместе со своим паршивым актеришкой-гастролером? Сильвин, они вернутся, их много. Герман, наплевать. Сильвин едва заметно усмехнулся, но этого оказалось достаточно. Герман окончательно взбесился, выбежал из-за стола и стал размахивать перед носом Сильвина пистолетом, словно мачете. Герман, да ты вообще посмотри на кого ты похож, тебе в цирке выступать, красная цена тебе едай начлег, кто ты без меня? Вспомни, сколько я для тебя сделал и чем ты мне отплатил? Продал. В это время Сильвин краем глаза заметил в самом темном углу комнаты еще одного человека, п р и с т р а н н о г о бесцветного, расплывчатого. Тот сидел в кресле качалки, вытянув ноги в созерцательном одиночестве и будто в театре безмятежно наблюдал за происходящим. Сильвин поправил очки, пытаясь его разглядеть, но Герман расценил это как нарочитое невнимание к его словам, оскорбился и коротким ходом вонзил свой кулак кувалду в его грудь. Терапия не прошла бесследно. Ребра хрустнули. Дыхание перехватило, и Сильвин почувствовал себя воспаряющим в пуантах к потолку. Он скорчился, но через десять секунд мужественно перетерпев приступ боли, уже стоял перед Германом, как ни в чем не бывало, и смотрел на него, хотя и иероглифом, но без всякого трепета и подобострастия. К тому же за его спиной вырос о щ е т и н и в ш и й с я р о т в е й л е р и предупредил глухим рычанием, что больше не потерпит побоев своего хозяина. Сильвин Нет проблем. Если захочешь, можешь еще ударить Сатана спокойно лежать. Герман, вот так вот. Кем ты себя возомнил, богом? А как работает эта штучка, помнишь? И Герман иезуитским движением вкрутил Сильвину в щеку д у л о пистолета, едва не п р о с в е р л и в дырку. Вскоре он все же одумался и опустил ствол к земле, но Сильвин. Неожиданно крепкой хваткой вцепился в его руку с оружием, упер ствол себе в ляжку и заставил палец Германа надавить курок. Раздался грохот, пуля прошла на вылет, прострелив мягкие ткани и вонзилась в пол. Ротвейлер взвизгнул и отскочил. Сильвин, тоже нет проблем. Можешь меня вообще застрелить, если тебе так будет легче. Не бойся, сатана, все в порядке. Герман выпученным взглядом посмотрел на забрызганную кровью б р ю ч н у Сильвина, а затем обошел к о л е у вокруг, словно удостоверяя личность. Если бы он был пьян, то принял бы произошедшее за галлюцинацию, а с ним такое случалось. Но пока он был трезв, и перед ним действительно стоял его бывший сосед, который только что х л а д н о к р о в н о вогнал пулю в собственную ногу. Герман, ты что? совсем не чувствуешь боли, Сильвин? Еще как чувствую. Просто теперь это не имеет значения, Герман. Черт, что они с тобой сделали, Сильвин? Никто со мной ничего не делал, Герман. Ладно, давай не будем ссориться. Так как насчет того, чтобы работать на меня, Сильвин? Нет, теперь наоборот. Ты будешь работать на меня, Герман. Вот эта новость. Похоже, ты обратился не по адресу, а м и г а Тебе надо в психушку, и чем скорее, тем лучше. Сильвин, у тебя нет выбора. Без моей помощи ты пропадешь. Рано или поздно тебя поймают, и ты сгниешь в тюрьме, и никто тебе не поможет. Я твой единственный шанс. Герман, ошибаешься, ублюдок. Если ты в курсе, мэр со мной заодно. Я просто дал ему время разобраться со всеми проблемами. Он прикажет м и л и ц е й с к и м шакалам оставить меня в покое, даст денег, вернет недвижимость, участки, так что ты мне и дарм не нужен. Я тебя в асфальт закатаю и буду по тебе каждый день ездить. Ферштейн. с и л ь в е н на, звони. Под цифрой 3 я закодировал личный сотовый номер мэра. С этими словами с и л ь в и н извлёк из кармана пластмассовый телефончик и протянул его г е р м а н Недоверчиво покрутил игрушку, оглянулся на друзей, окислившиеся лица которых выражали тревогу и растерянность, но кнопку все-таки нажал. А чуть позже включил и громкую связь, видимо для бравады, рассчитывая на скорую и безоговорочную Викторию. Старикашка, я слушаю. Герман, здравия желаю. Узнали, старикашка? Кто говорит, Герман? My name is Герман. Старикашка. Герман, а какой Герман? Герман, тот самый, которого из честного предпринимателя превратили в крестного отца мафии, и вот уже два месяца ищут по всей стране. Старикашка, это чья-то шутка? Откуда вы знаете этот номер, Герман? Слушайте, не валяйте дурака, вы должны мне помочь. Все мои беды из-за того, что я тогда поддержал вас и вашу партию. Пока разговор набирал обороты. Сильвин вновь бросил взгляд в угол, в котором видел таинственный силуэт в кресле. Там никого не оказалось. Впрочем, в другой стороне у очага, где было посветлее, он обнаружил человека-тень. На этот раз призрак не был безучастным наблюдателем, а стоял в полный рост и размахивая руками, взволнованно подавал Сильвину какие-то знаки. Сильвин присмотрелся. Это был капитан, бывший друг и соратник Германа, им же убитый. Капитан походил на имитацию, неясный, даже немного просвечивающий, но Сильвину удалось его разглядеть почти голову, только с полотенцем на бедрах и в капитанской фуражке, точь в точь, как перед собственной смертью в том видении из мозга Германна. Получается, что это покойник? Не особо удивившись, подумал Сильвин. Но тело капитана давно должно было сгнить. Значит, это привидение. А я еще ко всему прочему и медиум. Заметив, наверное, что в отличие от других я его вижу, он пытается войти со мной в контакт. Герман между тем спешил напомнить переизбранному на новый срок мэру Сильфона обо всех своих перед ним заслугах, однако тот у п и р а л с я обеими ногами, не желая признавать своего недавнего генерального спонсора.